Глава восьмая Пока пузатый маг докладывал, как и чем именно он пытался лечить мастера Хок, я смотрел на неподвижно лежащую магичку и пытался понять, хорошо это или плохо, если ее не станет. С одной стороны, она сделала доброе дело, пожертвовав собой и сумев сохранить жизнь Тори и Триш. С другой — Ее присутствие могло помешать мне работать с Робертом и с внезапно проснувшейся в нем тьмой. Это, по большому счету, ставило под угрозу некоторые мои планы и могло послужить причиной ненужного интереса со стороны Ордена, причем как к мальчишке, так и ко мне, а этого допустить было нельзя. «Мастер Рейш», — неуверенно позвал целитель, — когда я наклонился и прислушался к тихому дыханию Хок. Сейчас она была бледнее, чем обычно. Какая-то изможденная, с выпирающими скулами и исхудавшая настолько, словно ее выматывала тяжелая болезнь. Полученные от умруна шрамы на ее левой щеке так и не рассосались и теперь вызывающе вздымались над истанчившейся кожей. Да еще и кровью налились словно это случилось не месяц назад а буквально на днях аура выглядела и того хуже рваная тусклая слабая как никогда всего один порыв ветра и она окончательно угаснет после чего хок неминуемо погибнет. но я ведь напоил ей вчера причем так что к утру хок должна была уже очнуться, а она все еще без сознания и выглядит, кажется, хуже, чем накануне. «Мастер Рейш!» — совсем нервно повторил целитель, когда я задумчиво провел пальцами по рубцам на ее щеке. Кожа магички оказалась холодной, но все же не совсем мертвой, потому что она неожиданно дрогнула и даже, по-моему, потеплела. Из груди Хок вырвался прерывистый вздох. «Хвала роду, я не ошибся!» Тихонько пробормотал целитель, а затем властно положил ладонь на мою руку, заставив ее прижаться к щеке Хок, и требовательно придержал. «Стойте! Не отстраняйтесь! Я хочу убедиться!» «В чем?» — нахмурился я. «Это ведь вы вытащили ее из колодца!» — ненадолго обернулся Светлый. «Было дело! И вы открыли для нее свои резервы!» Я пожал плечами. Она умирала. Больше мне ничего в голову не пришло. «И очень хорошо, что не пришло», — облегченно вздохнул целитель и, наконец, выпрямился, продолжая держать мою руку. «Сейчас ваш источник для нее единственно верный, и именно поэтому наши ей попросту не подошли. Поясните, — потребовал я, мельком покосившись на пледную, как поганка, магичку». При этом мне показалось, что дышать она стала немного глубже и ровнее, а кожа на лице действительно стала теплой. Все очень просто. Мастер Хок превысила свои возможности, пока находилась на темной стороне. Ее резервы опустели, а магический дар истощился, поэтому восстановиться самостоятельно она не смогла. Вы, судя по всему, поделились с ней силой в тот самый момент, когда ее душа качалась на грани, раздумывая, стоит уйти или же все-таки остаться. Ваша сила, по-видимому, сыграла роль своеобразной привязки для нее, поэтому вы смогли вернуть Мастера Хок к жизни. Но как только связь оказалась разорванной, процесс обернулся вспять. Магический дар Леди Хок все еще истощен. Силы, которыми вы с ней поделились, подошли к концу но поскольку самостоятельно она все еще не способна их восполнить, а наши источники оказались для нее бесполезными, то теперь помочь ей можете только вы. Я поморщился. Только этого не хватало. Я сделал то, что был должен, но это не значит, что меня можно записывать в спасители или требовать открыть свои резервы, позволяя кому-то вычерпывать их сколько захочется. У меня свои дела, свои планы, и я не хотел их откладывать только из-за того, что целители Корна не справились со своей задачей. «Мне очень жаль, господин Орбис», — торопливо представился светлый. «Нет-нет, пожалуйста, не убирайте руку. Мастер Хок и так слишком долго держалась и может просто перестать дышать, если вы уйдете». Я одарил его мрачным взором. «Вы предлагаете мне поселиться здесь до тех пор, пока она не очнется?» «Ни в коем случае. Будет достаточно, если вы хотя бы раз в день будете ее навещать и делиться таликой своих сил», — еще торопливее заверил меня Светлый. «Мастер Хок — очень хороший маг. Тянуть во тьме сразу двоих коллег и удержать их на этом свете, оказавшись посреди колодца, поверьте, это дорогого стоит». А сейчас ей нужно совсем немного, просто капля в сравнении с тем, что она сделала и для вашего, в том числе, коллеги. А потом она начнет заполнять резервы самостоятельно, и ваша помощь больше не понадобится. Я заколебался. Сколько это займет времени? На один сеанс не больше четверти свечи. А вот в днях не могу точно сказать. Возможно, неделя, максимум две. И то время вашего присутствия будет с каждым разом постепенно сокращаться. Я проверил собственные резервы и мысленно прикинул. Неделя? Что ж, если это потребует всего по четверти свечи в день, то раз в сутки я, пожалуй, смогу сюда наведываться. Хок истощена, однако силы на себя тянет не так много, как ожидалось» функционировать, как выражается Мэл, мне это не помешает. Мне понадобится беспрепятственный доступ в лечебное крыло в любое время дня и ночи. Наконец сухо бросил я. Буду приходить, когда освобожусь. И не исключено, что вас в это время здесь уже не будет. У нас всегда остается на ночь кто-то из дежурного персонала. С видимым облегчением выдохнул Орбис. Я предупрежу, чтобы вас пропускали к Леди хок без всяких препятствий. Договорились. Теперь я могу уйти?» Целитель простер над магичкой руки, что-то там поколдовал, похимичил, после чего хок с ног до головы окутала льющееся с его ладони серебристое сияние. Но вскоре оно угасло, а Орбис виновато улыбнулся. «Процесс уже запущен, все идет как надо» и аура леди выглядит намного лучше, но я бы попросил вас задержаться еще на четверть свечи, для гарантии, что леди хватит этого запаса хотя бы до окончания дня». Я скрипнул зубами, но все же огляделся, и, не найдя куда присесть, бесцеремонно подвинул Хок, чтобы занять место на ее постели. «Не сидеть же мне в неудобной позе, отсчитывая про себя время» а ей сейчас все равно. Возразить по-любому не сможет. Целитель открыл было рот, чтобы сделать какое-то замечание, но перехватил мой раздраженный взгляд и неожиданно передумал. После чего бочком-бочком просочился по стеночке наружу и вернулся только через четверть свечи сообщить, что мое время вышло. После этого он снова исчез, а я немедленно отстранился от Хок, и потер похолодевшую ладонь о штаны. Но прежде чем уйти, все же бросил на нее внимательный взгляд сразу через две линзы. Да, пожалуй, дыр в ее ауре стало поменьше, чем полсвечи назад, хотя нормально ее и сейчас назвать было нельзя. цвет стал чуточку более насыщенным, немного выправилась форма, да и внешний хок выглядела лучше что позволяло надеяться на благополучный исход для ее дара, а также на то, что за неделю она все-таки встанет на ноги, и мне не придется сюда возвращаться дольше необходимого. Уходить из комнаты темной тропой я не рискнул. Лишний раз встречаться с тьмой Хок, пожалуй, не стоило. Однако стоило мне выйти в коридор, как там снова нарисовался Орбис, и почему-то сиял при этом, как начищенный золотой. «Мастер Рейш!» — помахал он издалека какой-то бумажкой и в припрыжку помчался в мою сторону. «Мастер Рейш, не уходите!» «Только что сверху пришел приказ. Вам предписано навещать Леди хок как минимум раз в сутки в сроки, достаточные для стабилизации ее ауры и дара». «Что?» — недобро прищурился я. Кто отдал такое распоряжение? «Приказ подписан Нельсоном Корном», — радостно улыбнулся целитель, но увидел выражение моего лица и тут же осекся. Я забрал из его вялых пальцев бумагу с официальной печатью управления, внимательно прочитал, смял в кулаке, после чего совсем нехорошо посмотрел на Орбиса, который, как я понимаю, успел за эти четверть свечи подсуетиться, чтобы не отчитываться потом за лишний труп. Затем дождался, когда светлый окончательно спадет с лица и попятится, после чего забросил скомканный приказ в угол и рывком ушел на темную сторону. Когда я добрался до кривого переулка, Там все уже было кончено. В том смысле, что тело Брюса Альерди уже осмотрели, описали и увезли в холодильник. Маги свою работу тоже почти закончили. Следователи фиксировали на кристаллы последние штрихи, да и городская стража, которую отправили опрашивать жильцов близлежащих домов, в большинстве своем с задачей уже справилась. Так что на месте преступления осталось только оцепление, которая отваживала от переулка Зевак. Стори и Лис я, как и следовало ожидать, не пересекся. Они уже уехали в управление. Но вот то, что и тело укатило туда же, меня приятно удивило. Участок ведь не наш, а роша. Но один из ребят из числа городской стражи охотно подтвердил, что труповозку вызывали именно из западного УГС а люди Роша, покрутившись по округе, быстро отстали. Вероятно, получили приказ нам не мешать. Это было необычно для столицы, но здорово облегчило мою задачу. Тем не менее, по темной стороне я все же прошелся. Мэла на охоту тоже отправил, но, к сожалению, переулок не пустовал ни в дневное, ни тем более в ночное время. Так что отпечатков на земле осталось море в том числе и от наших ребят. А вот следов убийцы среди них не было, так что тело сюда привез явно не тот, кто отнял жизнь у господина Альерди. Убедившись, что ничего интересного в округе нет, я вернулся в участок, и пока Тори и Лис занимались уликами, спустился в холодильник, где уже готовился к работе Лив Херьен». Перед ним находился большой секционный стол с канавками для стока крови по бокам, а на столе лежал, видимо, тот самый мешок с останками, на который мне было очень любопытно взглянуть. При виде меня Светлый приветственно кивнул, надел длинные кожаные перчатки и, обзаведшись таким же кожаным фартуком, внимательно изучил мешок со всех сторон» и особенно много уделил внимание тем местам, где грубая ткань пропиталась кровью. Закончив осмотр и черкнув что-то у себя в блокноте, он развязал плотно завязанные тесемки на горлышке и принялся спокойно доставать изнутри фрагменты тел, укладывая их так, чтобы на столе получился, ну, почти что нормальный человек. Фрагментов всего оказалось пятнадцать, окровавленная голова разрубленные на две части туловища и четыре конечности каждая из которых была аккуратно разделена на три части крови с них практически не натекло из чего следовало заключить что тело довольно долго где то лежало прежде чем его упаковали в мешок к тому же тот кто поработал над трупом очень хорошо знал что делать работал скорее всего топором но действовал грамотно, рубил по суставам. Причем, если судить по характеру сколов, на каждый сустав ему понадобился один, максимум два удара, что, несомненно, говорило о наличии опыта. Когда Лив закончил выкладывать куски и убрал со стола пустой мешок, я склонился над криво лежащей головой. Как его опознали? Светлый снял одну перчатку, и создал поверх тела сканирующее заклинание. Серебристое облако накрыло сперва ноги жертвы, а затем, перемещаясь следом за рукой мага, принялось подниматься наверх. Ориентировки по нему во все участки были разосланы, вместе с портретом и особыми приметами. Когда патрульные нашли мешок, голова лежала сверху, а в зубах торчала записка с именем. «Это что же, наш убийца-шутник?» — пробормотал я, взглядом поискав упомянутую записку. «Скорее ему захотелось поиграть», — не согласился Лив, и, поняв, что именно меня заинтересовало, понимающих хмыкнул «Записку можешь не искать. Ее следаки забрали в качестве улики. Но я успел на нее взглянуть. Следов чужой ауры там не было, только кровь жертвы». Надпись всего из двух слов, имя и фамилия. Сделано печатными буквами, но писали в крифе в кось. Скорее всего, умышленно, чтобы изменить почерк. «А по поводу тела что скажешь?» — хмыкнул я, глядя, как он водит рукой над изуродованным трупом. «Пока ничего особенного, кроме того, что с высокой степенью вероятности расчленяли его уже мертвого». Следов пыток на коже нет, все кости и ногти целы, а убили его одним ударом — в сердце, так что перед смертью этот невезучий господин почти не мучился. «Ну-ка, погоди!» — Лив неожиданно остановил ладонь над верхней частью туловища жертвы, как раз над небольшой раной на левой стороне груди, скорее всего, оставшейся от ножа с узким и тонким лезвием. немного подумал Затем второй рукой, на которой еще была надета перчатка, поковырялся во внутренностях. А затем поднял на меня удивленный взгляд и хмыкнул. «А ты знаешь, у него было слабое сердце, и сосуды совсем плохие. Так что с высокой степенью вероятности могу предположить, что этот мужчина умер бы в течение ближайших лет и без дополнительной помощи» я ответил светлому скептическим взглядом. «Хочешь сказать, убийца оказал ему услугу?» «Нет, конечно. Не в его праве было казнить или миловать даже очень больного человека. Но с учетом того, что смерть господина Альерди была быстрой и безболезненной, скорее всего, он никому не помешал. А расчленили его лишь потому, что так тело было удобнее складывать в мешок, «Очень прагматично», — буркнул я и отступил на шаг, когда Лив дошел до головы. «Но все же, что, если это не Альерди? Может, нам подкинули фальшивку?» «Я проверю кровь на Скаланис и сравню те приметы, которые дали с Соскори, с теми, что остались на теле мертвеца. Потом проведу окончательную диагностику и дня через два точно скажу, он это или нет» а по вчерашним телам у тебя информация какая нибудь есть Херьен качнул головой закончилась заклинанием и убрал руки от трупа пока нет мне их обещали прити из гусса сегодня вечером значит через денек я к тебе загляну и скорее всего принесу отчет о вскрытии еще одного трупа который этой ночью нашли на северном участке надо чтобы ты оценил изменения сказал, на что они похожи с твоей точки зрения. «Эм, ладно, попробую. Но буду очень удивлен, если Эроус даст тебя ознакомиться с материалами, тем более позволит отдать их стороннему специалисту». Я ухмыльнулся. «Это уже моя забота. От тебя требуется только дать заключение». Светлый окинул меня заинтересованным взглядом и кивнул. После чего я счел нужным подняться наверх и засунуть нос в те отчеты, которые Тори и Лис уже почти настрочили. Они, как ни странно, оказались готовыми и вполне приемлемыми по качеству. Так что я забрал оба и, не обратив внимания на сдвоенный возмущенный вопль, уволок в кабинет Йена вместе с бумагами, которые как раз успели дописать наши ССКАИ» но Риди в какой то веке оказался в кабинете не один. Но я совершенно искренне удивился, обнаружив, что он коротает обеденное время ни с кем иным, как с Хеленой Триш, которую, как и обещал Тори, все-таки выписали из лечебного крыла и которая первым же делом зачем-то явилась в наше управление. Как интересно! Когда я вошел, девчонка с постной миной сидела на диванчике для посетителей и явно чувствовала себя неуютно. а Айен в это время старательно пялился в сферу и выглядел так, словно его терзала неприличная болезнь, о которой не принято говорить вслух, но и терпеть уже не осталось никаких сил. При виде меня они одновременно вскинулись, и с таким облегчением вздохнули, что мне стало почти смешно. Триш, правда, выглядела бледновато и казалась осунувшейся, но выражение на ее лице было весьма решительным. «Что случилось?» — поинтересовался я, зайдя внутрь и бросив на вешалку шляпу. «Триш, тебя выписали?» «Да, мастер Рейш. Господин Орбис счел, что я могу без опаски покинуть лечебное крыло». «А сюда-то тебя каким ветром занесло?» «Корн прислал?» «Или Йен, пока тебя спасал, успел стырить что-то важное из твоего кармана?» Но Риди бросил на меня испепеляющий взгляд, а девчонка нервно улыбнулась. «Нет-нет, ничего такого. Я очень благодарна ему за помощь, но вообще-то сегодня я искала именно вас». «Да?» — я настороженно покосился на Йена но тот снова уткнулся в сферу и сделал вид, что его больше ничто не интересует. «И что же тебе от меня понадобилось? Возьмите меня в команду!» «С ума сошла?» — чуть не поперхнулся я. «Ты же работаешь в гуссе! Какой резон брать тебя на наш участок, ты да еще и после травмы?» Триш умоляюще сложила руки перед собой. «Ну, пожалуйста, мастер Рейш! Лора все еще находится в лечебном крыле, И неизвестно, сколько времени там пробудет. Меня к ней больше не пускают. Говорят, это может быть опасно. А Корн вообще отстранил от всех дел и наотрез отказался перевести в другую команду. Даже на время. Правильно отказался, — буркнул я, усевшись в любимое кресло. Все равно тебе на темную сторону нельзя. Но это же всего на два дня. Ну и что? Может, через два дня Корн и так передумает? «Не передумает», — несчастным голосом произнесла Триш. «В приказе стоит срок — две недели. А если Хок не встанет за это время на ноги, то срок продлят на неопределенное время, потому что официально звание ученицы с меня еще не сняли, а до этого времени я не смогу работать в одиночку». «Подумаешь, проблема», — отмахнулся я. «Получишь через пару дней значок, А затем придешь к Корну официально проситься на работу в качестве мастера. А пока отдыхай, набирайся сил. Можешь даже считать, что у тебя внеплановый отпуск». За моей спиной какое-то время было тихо. А потом Триш прерывисто вздохнула, обогнула меня вместе с креслом и, встав у стола, тяжело посмотрела сверху вниз. «Я не могу находиться дома, мастер Рейш». «Не могу ничего не делать, понимаете? Какой-то урод принес в жертву двух магов и едва не убил нас с Лорой. А вы предлагаете отойти в сторону и ждать, пока что-то решится?» Я нахмурился. «Ты предлагаешь нам с Хеном открыто пойти против решения Корна?» «Он сказал, если вы согласитесь, то я могу поработать с вами», — тихо призналась Триш. «Триш» заставив меня изумленно вскинуть голову. «Но только с вами, иначе он лишит меня обещанной должности. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, мастер Рейш, возьмите меня к себе. Клянусь, что не доставлю никаких проблем и буду делать все, что вы скажете». Я скривился и собрался было сказать твердое «нет», потому что еще один неопытный маг в команде был нам не нужен но неожиданно увидел, как изменилось лицо Йена и чуть не сплюнул. Триш его видеть не могла. Она стояла к нореди спиной, а Йен, гаденыш, тут же отвернулся, полностью перевесив ответственность за это решение на мои плечи. Кретин! «Ладно, ты в деле», — скрипя сердце, сказал я, и Триш радостно дрогнула. «Но у меня два условия. Первое. Ты подчиняешься беспрекословно и без приказа на темной стороне даже шагу лишнего не сделаешь. И второе. Завтра ночью ты останешься дежурить возле дома на шестнадцатой улице, чтобы нам не пришлось привлекать лис. Ей эта работа пока не по плечу. Я согласна. Спасибо, мастер Рейш. Я ваша должница. Знаю. А теперь дуй к нашим ребятам. Пусть покажут, что они уже успели нарыть и помоги разобраться с кристаллами, а то они до ночи опять провозятся. Так точно! Будет сделано!» «Чудесно!» — мрачно прокомментировал мое решение Йен, когда окрыленная надежды девчонка лихо козырнула и упорхнула из кабинета. «Просто замечательно! И как ты себе это представляешь?» Я поморщился. «Пусть работает, раз уж Корн не против, чтобы она нам помогала». А я, с твоего позволения, пойду к себе, отсыпаться и ждать новостей с других участков, где с высокой долей вероятности скоро еще кого-нибудь убьют.